Глава 42. Я ехала за семьей в автомобиле с шофером, которому они, видимо, дали указание не превышать скорость 2 мили в час. Если ты оказался в невыгодном положении, лучше сделать вид, что контролируешь ситуацию. Я повернулась к Люси. Я везу тебя в больницу. Они там посмотрят твою лодыжку. «Нет, нет, я просто хочу домой. Посмотрите, в каком я состоянии. Да я стесняюсь показаться в больнице в таком состоянии». Люси отказалась поведать, о чем Дэн говорил до моего появления. Сказала только, что он пытался уговорить ее проще смотреть на случившееся. Когда я спросила, что он имел в виду, она пояснила. «О, мистер Милнер и все с этим связанное, я о моем желании уехать отсюда». «Я хотела отвезти ее домой» и предоставить ей и Дэну Руту объясняться с инспектором Чарльзом. Но Люси только махнула рукой. — Оставьте это, миссис Шеклтон. Вам нужно было повернуть там налево. — Все в порядке. — Не кричи. Я поверну налево на следующем перекрестке. Она не отрывала взгляда от бродящих из магазина в магазин покупателей и зевак только посмотрите на эту гласеющую толпу и на всех этих людей. Именно этим люди и занимаются по воскресеньям. Тупые болваны! Мне всегда нравилось указывать таким идиотам неверный путь, если кто-нибудь из них спрашивал у меня дорогу. — Почему? — спросила я. — это меня забавляло. Ведь именно для этого люди и ходят сюда, за покупками или развлечения. Что ж, Некоторые из них могут развлечь и меня. «Думаю, они ходят сюда ради своего здоровья. Но это только старики, которые всегда хотят, чтобы все было как раньше. Раньше чего?» «Ну, вы же знаете!» Люси заговорила дрожащим голосом, полным сожаления. «Если бы мы по-прежнему жили при короле Эдуарде и не вязались в эту войну, все было бы хорошо» и тут же опять своим обычным голосом скомандовала. «А вот теперь налево, вот сейчас!» Дэн тоже быстро добрался до места на своем велосипеде. Я так и не смогла обогнать его, пока мы не доехали до Литц-Роуд. Я нажала на кнопку клаксона и помахала ему рукой, притворившись, что не слышала его признания, сделанного в башне. Что же он рассказал Люси и о чем она не хочет говорить? И почему он оставался какое-то время на площадке башни, вместо того, чтобы сразу же помочь ей спуститься вниз? Отлично, сказала Люси. Мы будем на месте раньше него. Я не хочу, чтобы он думал, будто должен вынести меня домой под взглядами всех соседей. Судя по тому, сколько проблем ты всем доставляешь, ты просто слишком много думаешь о себе, Люси Уолфендейл. В ответ на мою сентенцию она лишь прорычала. «Да я и так сыта всем этим по горло! Все пошло наперекосяк!» Я хотела было сказать, что и для Лоуренса Милнера эта неделя тоже закончилась, не в соответствии с его планами, но сдержалась. На сент клемент роуд мы приехали молча. Я остановил автомобиль напротив дома номер двадцать 29. Капитан стоял у раскрытого окна рядом с рыцарскими латами. В следующую секунду он исчез. Парадная дверь распахнулась, и он едва ли не бегом спустился по ступеням. «Люси!» — воскликнул капитан, помогая выйти из автомобиля. «Что с тобой случилось?» Принявшись горячо благодарить меня, он пытался помочь Люси подняться по ступеням в дом. «Со мной все в порядке. Да не суетись ты так, дедушка. Просто позволь мне опереться на твою руку». Капитан в отчаянии покачал головой, помогая ей войти в дом. «У тебя такой вид, словно ты спала в кустах. Где ты была?» Открыв дверь квартиры, он помог Люси войти. Она медленно пересекла комнату, придерживаясь за мебель и опираясь на руку деда. Дойдя до обтянутого бархатом кресла, она буквально упала в него. Капитан тут же нашел и поставил перед креслом скамейку для ног. «Лучше положи свою ногу сюда». Она благодарно ему улыбнулась. — Спасибо тебе, дедушка. У меня было ужасное время, и я очень-очень голодна. При этих словах, присевший было на стул, капитан вскочил на ноги и исчез на кухне. Я присела на подлокотник кожного кресла. Как только он вернется, я могу уйти. Спустя пару минут капитан снова появился в комнате, неся стакан воды и ломоть хлеба, намазанного капающим маслом. Его первоначальное облегчение при виде здоровой и невредимой Люси сейчас склынуло. Он был хмур и явно страдал одышкой. «Спасибо!» Люси вцепилась зубами в хлеб и с полным ртом поинтересовалась. Миссис Шеклтон, вы были медсестрой?» «Да». Момент не подходил для отрицаний или оговорок. «Я понимаю, что была несколько невежлива с вами, но скажите, как вы думаете...» «Я не сломала свою лодыжку?» «Я думаю, что это скорее похоже на растяжение». Я повернулась к капитану. «У вас есть эластичный бинт?» Его радость и облегчение при виде благополучно вернувшейся домой Люси сменились гневом. «Лодыжка? Эластичный бинт?» Он как-то поддергивался всем телом, словно исполняя танец святого Вита. «Два послания с требованием выкупа, написанные тобой». Они почти свели меня с ума. И где твои объяснения?» Люси обратилась ко мне. «А первой помощи на полке, в зале». Капитан словно постарел на несколько лет с той поры, как я увидела его в пятницу вечером. Он помог Люси войти в дом из последних оставшихся сил. Теперь же хриплое дыхание с трудом вырывалось из его груди, и он не мог усидеть на месте. «Тебе нечего сказать мне, Люси?» Она в упор взглянула на него. «Не могу представить, что ты когда-нибудь что-либо сделал, нечто плохое в своей жизни, если едва ли ты когда-нибудь нуждался в деньгах, чтобы сделать то, что ты отчаянно хотел сделать». Капитан смотрел на нее, открыв рот. Внезапно он отшатнулся от нее, словно от какого-то чудовища. «Ты говорил, ты всегда говорил, что мне положено наследство». Никто из них больше меня не замечал. Когда я вернулась с бинтом, растаявшее масло, капавшее с ломтя хлеба, капало теперь на подбородок Люси. Она попыталась вытереть его ладонью, но только размазала по всему лицу. — Я просила тебя по-доброму, дедушка! Я просила у тебя моего наследства! Но нет, ты же не дал мне ни пенни! И это ты вынудил меня так поступить! Да, именно ты! Некоторое время... Капитан глядел, как я накладываю давящую повязку на ее голеностопный сустав. Затем хрипло произнес. «Полиция хочет поговорить с тобой, Люси. В Пятницу вечером после спектакля произошел неприятный случай с мистером Милнером». Люси проглотила хлеб. «А мне нечего им сообщить. Меня вообще не волнует смерть мистера Милнера. Но я его не убивала». Капитан перевел взгляд на меня. Я не решилась посмотреть ему в глаза. Он тихо поинтересовался. — Откуда ты знаешь, что он мертв? Дэн сказал, что его зарезали, и я ничуть не сожалею об этом. Он был мне противен. Несколько секунд мы молчали. Если души умерших витают в мире живых, чтобы понаблюдать, как те воспримут их уход из жизни, Милнор должен быть охвачен страданием. Ни его сын, ни его экономка, ни женщина, которой он мечтал обладать, никто не оплакивал его смерть. Капитан почти шепотом спросил. «Мистер Руд сказал тебе, что Милнера зарезали?» «Я не знаю». Она снова откусила еще кусочек хлеба, проживала прожевала и проглотила его. «Какая разница, был ли он зарезан или нет, застрелен или что-то еще?» На этот раз я не успела перехватить взгляд капитана. Он встал и побрел в кухню. Я последовала за ним вдоль полутемного коридора. Он постоял несколько секунд, опираясь о кухонный стол, а потом тяжело сел на стул. Я заняла место напротив него. — У меня был разговор с полицией несколько часов назад, — сказал он. — Они нашли меня, потому что Милнер и я были сослуживцами на войне с бурами. — Они сказали вам о причине смерти? Капитан отрицательно покачал головой. Я подождала, думая, что он спросит меня, в самом ли деле Милнер был убит ударом кинжала. Но он не спросил. Он знал это и без моих слов. Сложив руки на столе, капитан смотрел на них так, словно никогда их раньше не видел. И что теперь будет? Ну, ее допросят. Мысли роем проносились в моей голове. Либо это Люси убила Милнера, либо кто-то рассказал ей, что того убили ударом кинжала. Это было вполне возможно. Ей мог рассказать Дилан, если он видел ее вчера, или же Дэн. Полиция пыталась держать информацию в тайне, но у нее далеко это не всегда получалось. Достаточно какого-нибудь утреннего подметальщика улиц с острым слухом и хорошо подвешенным языком, вот и конец всем тайнам. Мне снова пришел на ум обрывок подслушанного на башне разговора. — О чем вы думаете? — спросил капитан. — Когда я нашла Люси, там уже находился мистер Рут. Мне очень бы хотелось точно знать, что он ей рассказал. — Мы можем просто спросить это у нее, — сказал капитан, приподнимаясь, чтобы выйти из кухни. — Нет. — Если мы вернемся обратно в вашу гостиную, Дэн Рут услышит наш разговор. — У него есть устройство, которое он использует, чтобы подслушивать все ваши разговоры. Капитан, сделавший пару шагов, замер на месте. Он удивленно посмотрел на меня, а затем снова опустился за кухонный стол. — Подлое ничтожество! Зачем он это делал? — А вам имя Биндеман что-нибудь говорит? — Биндеман? Нет, не думаю. Это была фамилия, которую я заметила в Библии Дэна Рута. Человек, путешествующий налегке, обычно не возится в Библию, принадлежащую другой семье, а не его собственной. Я думаю, что Ден Рут – это не его настоящее имя. По-моему, он африканц по крови. Попытайтесь вспомнить, если кто-нибудь по фамилии Биндемон, кто мог бы испытывать ненависть к вам или мистеру Милнеру, Капитан поначалу отрицательно покачал головой, но потом какое-то воспоминание пришло ему на ум, и выражение его лица изменилось. — Да, теперь я вспоминаю. Во время войны с бурами нам приходилось гонять гражданских жителей в особые лагеря. Противно, но другого выхода у нас не было. Понимаете, они оказывали поддержку нашим врагам. Нам приходилось сжигать их фермы. Там был кто-то с таким именем. Это была английская женщина которая вышла замуж за Бура. Бунтарка по характеру. В определенном отношении ей нельзя было не восхищаться. Буры находили пути и пробирались в лагерь. Мы подозревали ее в передаче им продуктов, хотя передавать-то было почти нечего. И в саботаже. Она помогала им и в этом. Да, дело в том, что она умерла во время заключения в карцере. Но я не понимаю, что... Кто был начальником лагеря? «Но, разумеется, старший по званию офицер. Вы?» После некоторого колебания он ответил «Да». Я пристально посмотрела на него. Если я была права, и он самозванец, то какое же напряжение он испытывал все эти годы, просыпаясь каждый день в мыслью о том, не будет ли он разоблачен. «У миссис Бендеман был сын?» У нее были дети, я это помню. Сын? Вы знаете, я помню, что был. Двое детей умерли в лагере, я жалел ее, и был еще, да, мальчишка. Я запомнил его, потому что он стал любимцем школьной учительницы. Она взяла его с собой в Кейптаун, когда лагерь закрыли. Последний кусочек головоломки встал для меня на место, как и для капитана. Дыхание его участилось. Он вытер рукой пот, выступивший на лбу. — Теперь вы знаете все, миссис Шеклтон. Но Рут слишком хорош, чтобы это было правдой. Идеальный квартиросъемщик, вежливый, всегда вовремя вносящий арендную плату, провожавший домой Люси после репетиции. И все это при том... — И все это при том что? — подумала я. — Что плохого сделал Милнер этому молодому человеку? Если Дэн Рут... Прибыл в Харугейт, чтобы отомстить Милнеру или капитану, он отложил свою месть на очень долгое время. И это казалось мне странным. — Вам будет лучше рассказать мне все, капитан. До сих пор я слышала от вас менее половины этой истории. Все остальное мне пришлось раскапывать самой. — На что это вы намекаете? — Я был совершенно откровенен, мадам но в его голосе не было уверенности. Кажется, он уже понимал, что его игра проиграна. Я хотела знать, что связывало его и Милнера, и желала проверить свою догадку о том, что человек, который сидит напротив, и руки которого слегка дрожали, не являлся тем, за кого себя выдавал. «Кто первым появился в Харрогейте?» спросила я как бы между прочим. «Вы или мистер Милнер?» «Я». Милнер и сын. Подобные компании требуют солидного стартового капитала. Откуда мистер Милнер добыл средства, чтобы начать свое дело? Капитан достал на свой платок и высморкался. Он явно не собирался отвечать на этот вопрос. Вы позволите задать мне вопрос другого типа, капитан? Э -э Хорошо, но только потому, что вы вернули мне Люси хозяин старался сохранять хорошую мину но не сомневаюсь он выставил бы меня из дома если бы был уверен что сможет это сделать мистер милнер появился в харугейте потому что здесь были вы да если вам это нужно знать а ваш армейский номер и он наизусть от барабани у меня ряд цифр благодарю вас сержант лемптон Это был выстрел навскидку в темноте, но он попал в цель. Капитан, наверное, просто не мог побледнеть, но цвет его круглых румяных щек стал менее ярким. «Чему это вы ведете? К тому, что вы выдали себя за капитана, завладели его домом и наследством». Он смотрел мне прямо в глаза, вероятно, взвешивая в уме мои слова. Вы не сможете это доказать. Возможно, нет, а возможно, что и да. «Вам не откажешь в уме и проницательности», — сказал хозяин, опуская голову. Об этом знал только один человек. Знали два человека. Мистер Милнер, который шантажировал вас, и дэн Рут, который наверняка был весьма ошеломлен, когда прибыл сюда в поисках капитана, а обнаружил вас. Старик на несколько мгновений закрыл глаза и закусил губу. Это был тот самый момент, которого он страшился всю жизнь, с той самой минуты, когда выдал себя за другого человека и завладел его наследством. — Как вы догадались? — негромко спросил он. — Вы сами дали мне множество подсказок. Он покачал головой. — Нет, я никогда этого не делал. Представлялось довольно нелепым вести подобный разговор в послеобеденное воскресное время за кухонным столом. «Когда вы рассказали мне о войне и о своем участии в ней, вы добавили, все это было так давно, я был тогда совсем другим человеком. Именно так все и было. Другой человек. А ваши фотографии это подтвердили. Я никогда не понимала, почему у некоторых мужчин так заметен выдающийся кодык, а у других его почти не видно. Так, легкий намек на него. Я видела фотографии племянника» миссис Уолфендейл во время его молодости. Его шея гладкая, как у девушки. Он приподнял руку к своей шее, но это ничего не доказывает. Он выглядел теперь больным и неуверенным. Я подумала, что он уже забыл, как быть самим собой. У молодого Роуленда Уолфендейла было проголдоватое лицо, как и у его тетки. У мисс Фелл имеется их фотография. У вас есть или была до вчерашнего костра фотография, на которой вы сняты вдвоем, в фуражках и со знаками различия. Стоите плечом к плечу, и сразу видно, кто капитан, а кто сержант. Старик облизнул губы, и мне на мгновение показалось, что он собирается протестовать. Но он не стал этого делать, и я продолжила. Два комплекта военной формы в вашей комнате наверху, одна с капитанскими звездами, другая с сержантскими лычками. Два комплекта документов об увольнении из армии. Я не смогла получить информацию об армейской службе денщика, но Олфенбейл не был женат. А армейские сплетни откровенно называли его бабником. Хозяин дома издал горький смешок. Да уж, по этой части он был хват. В отличие от вас, вы сообщили, что не пользовались успехом у женщин. Кроме того, немногие офицеры признали бы, что их денщик достоин чести получить крест Виктории. Но, безусловно, вы были денщиком, мистер Лэмптон. Или вы предпочитаете, чтобы я продолжал называть вас капитаном?» Он быстро встал, держась за спинку кресла. «Я должен закрыть парадную дверь. Если Рут убил Милнера, я буду следующим». Если это нечто вроде вендетты...» Я вышла из кухни вместе с ним и пересекла зал. «Капитан, какое зло причинил Милнер, миссис Биндеман, если ее сын собирался убить его?» «Насколько мне известно, никакого». «Когда Дэн подслушал вас, мог ли он понять, что Милнер шантажирует вас, потому что вы ложно получили наследство?» Поколебавшись, он ответил, «Вы ничего не докажете». «Да, не докажу». «Вы приняли меры» когда уничтожили документы и фотографии. Но вы и Люси можете быть в опасности. Пожалуйста, расскажите мне правду. По всему его телу прошла дрожь. Как и вчера, мне показалось, что старик на грани приступа эпилепсии. Протянув руку, я коснулась его, чтобы успокоить, но он ее оттолкнул. Если вы правы, и он подслушал разговоры между мной и Милнером, то знал что Милнер появился в Харогейте, чтобы обобрать меня до нитки, а забрав последний пенни, возжелал и Люси. — А кем вам приходится Люси? — Она в самом деле ваша внучка, мистер Лэмптон? После бесконечного молчания он вздохнул. — Она для меня никто. И в то же время все. Она — незаконно рожденная дочь капитана от школьной учительницы, мисс Маршал. Рожденная ею при переезде из Кейптауна. Еще одна часть головоломки встала на место. Это та самая школьная учительница, любимцем которой стал молодой Биндеман, он же Донрут, она могла стать его отправной точкой для выслеживания меня. Сейчас в его взгляде уже не было столько страха. В нем теперь преобладали чувства, которые я не вполне могла понять, и выглядел он как человек секунд куры которого одновременно вернулись на носец курятники, а он не понимал, почему это случилось. Наконец он произнес. Молодой Дэн Биндеман осиротел. Его отец погиб на войне, а мать умерла в карцере, брошенная туда капитаном. Школьная учительница собиралась усыновить мальчика. Бедное дитя. Она думала, что капитан женится на ней. Таким образом, Дэн Рут был ближайшим родственником Люси, практически ее братом, и он приехал в Хайрогейт движимой любовью, а может быть, ненавистью, а может быть, сразу и тем, и другим.